— Сокол идет и головушку клонит. «Анфиса — Анфиса! — крикнул Прохор и не сразу понял, что с ним случилось. Красавица стояла перед ним с запрокинутой головой, в распахнутом душегрее. Сложив руки на груди, она обнимала его пламенным взглядом, она тянулась к нему вся. — Сокол мой! Прохор быстро свернул в сторону и пошел дальше, сжимая кулаки. «Как вы смеете подсылать ко мне старух?» — крикнул он. И сквозь зубы — «Шлюха!» А как хотелось обернуться, посмотреть. Она, должно быть, пристально глядела ему в спину. «Нет, дальше прочь!» Раздражение кипело в нем, На встречу Марья Кирилловна. Мамочка, милая. Что ты с ней говорил? Я ее назвал шлюхой. Ты домой? Домой. У попадьи было Ты, прошенька, подальше от нее. Нехорошая эта женщина, Анфиса. Крученная она. «Мамочка, что вы, милая моя!» Он обнял ее, поцеловал и посмотрел ей вслед. Прохору очень жалко стала мать. Он подходил к крайней избушке, где жил Шапошников. Марья Кирилловна повстречала между тем Анфису, хотела свернуть, не вышла. «Не трогайте моего мальчика, Анфиса Петровна!» Неужели на вас креста нет? С чего это вы взяли, господи? Язык-то без костей у вас. Женщины прошли друг мимо друга, как порох и огонь. Шапошников бородат, броваст, лыс. Но волосы длинные, а, говорит, тенориста заикаясь. И когда говорит, в трудных местах крепко щурится, словно стараясь выжить слова из глаз. Я слышал, вы кончили университет? Да, кончил. По-юридическому. Садитесь. Чем могу служить? Прохор знал, что Шапошников — революционер. Покушался убить генерала, кажется, губернатора. Отбыл в Акатуе, каторгу, а теперь на поселении. Я хотел бы учиться, а здесь... Вы знаете, например, немецкий язык? Нет, сказал Шапошников и надел пенсне. Или, вернее, знаю, но очень плохо. Он сел и закинул ногу на ногу. Сапоги его дырявые, и грязные, штаны рваные, руки грубые, под ногтями черно. Совсем мужик. Прохор огляделся. Под слеповатое оконце скупо пускало свет. На полках чучело птиц и зверюшек. В углу волк рвет зайца. На столе распластанная белка, ланцеты, пакля, проволока. Пахло лаком и травами. «Что, чучело набиваете?» «Препарирую». «Значит, вы меня будете учить всему, что знаете» говорил Прохор. Он старался глядеть в сторону. В голосе звучала напускная заносчивость. «Я буду хорошо платить. Не беспокойтесь. Я вообще хочу... Я должен быть человеком». «Это родители вас заставляют?» спросил Шапошников, выставив бороду вперед. «Сам. Сам хочу» что ж, похвально. Конечно, вашему папаше не до вас. С чего начнем?» — оборвал его Прохор. «Давайте займемся историей, географией. Кстати, у меня есть Ключевский и Реклю. После Пасхи, что ли?» Прохор поискал басовые, солидные нотки и сказал. «Нет, если вы свободны...»